Глава тринадцатая. Что это? Из рассказов отца. В шестидесятые годы двадцатого века отец рассказал несколько загадочных историй о виденном в Якутии. К сожалению, я тогда был младшим школьником, не записал их. К счастью, один из рассказов отец по моему совету послал уже по сети в начале двухтысячных в газетку тех лет НЛО, а о суть двух других я запомнил привожу без интерпретации просто рассказов достоверности которых я ни капли не сомневаюсь первый рассказ отца в пересказе кадыкчанского который процитировал письмо отца в газету в своей малоизвестной повести тропа о восхождении часть 7». Мой друг Владимир Серкин в разговоре обмолвился о том, что подобные полосы только более древние видел его отец, Павел Петрович Серкин, да не где-нибудь, а в самом сердце Якутии. Причем увиденные им полосы более всего напоминали взлетные. Сказать, что я был шокирован, значит ничего не сказать. Конечно же, я потребовал у Владимира Павловича подробностей, и вот что услышал. Много лет назад Павел Петрович Серкин работал в Якутии, в ВГСЧ, военизированные горно-спасательные части, один из предшественников нынешнего МЧС. Деятельность его была связана с многочисленными командировками, и ему не раз приходилось летать по маршруту Усть-Майя-Аллах-Юнь. И каждый раз с высоты птичьего полета он наблюдал странную деформацию горной местности – Вот как это выглядело глазами непосредственного очевидца. «Увиденное было мне непонятно, и лишь спустя годы, когда стали рассказывать об НЛО и неразгаданных тайных планеты, я узнал о взлетно-посадочных полосах в Вандах и, кажется, понял, в чем дело, делился своими выводами и впечатлениями от увиденного Павел Серкин». Летом 1973 года наш маленький самолетик Ан-2 поднялся с взлетно-посадочной полосы усть Майского аэропорта и полетел в северо-восточном направлении. Примерно через 45 минут полета внизу начались обширные отроги Джунгджурского хребта. На неровной гористой поверхности издалека становятся видны сразу три широких, примерно 30-40 метров полосы. Сразу же бросалось в глаза их очень странное расположение. Одна длинная, две коротких, все вместе они пересекались в одном месте. Точкой их пересечения являлось небольшое горное озеро, в которое впадал всего лишь один ручей. Полосы эти были совершенно свободны от растительности, на них не было никаких остатков, ни от деревьев, ни от кустарников. Центральная полоса от озера, поднимаясь по склону горы, как бы пробивалась сквозь скалы, потом метров 300-400 проходила по гребню горы, захватывая оба склона, а затем, расставшись с гребнем, уходила в северную даль. Из-за неровностей горного рельефа конец полосы не был виден самолета, летящего на высоте 800 тысяч метров. Запомнившаяся мне фраза отца — это какой же инженер мог суметь в те годы разметить и провести на гористой и пересеченной необжитой местности такие линии? И зачем? Я уж не спрашиваю, на какие средства. Было действительно непонятно и странно, ведь в этой местности в то время не было ни поселков, ни дорог. Лес беден, климат очень суров. Откуда эти полосы? Просеки, сделанные топографами или работниками лесной пожарной охраны? Но какой дурак заставил их вгрызаться в непростой и даже сложный рельеф через озеро, скальные утесы и по гребню горы? Да и денег на такое безрассудство вряд ли бы кто выделил в те времена. Нужна была объяснимая рациональность, а ее там явно не было видно. Так что же это было на самом деле, заброшенный военно-секретный объект, Обман зрения Павла Петровича, или впрямь это был древний космодром, либо взлетно-посадочные полосы древнего же аэродрома, построенные инопланетными разумными существами, либо нашими древними предками и сохранившиеся с незапамятных времен, с которыми ничего не смогли сделать ни планетарные катаклизмы, ни потоп, ни ледниковый период. Второй рассказ Отца Уже в старшем подростковом возрасте перед службой в армии конец 40-х, начало 50-х годов XX -го века мы с друзьями плавали иногда на рыбалку из Олегминска, городок на 550 километров южнее Якутска, на другой берег реки Лена. Ширина реки там примерно 2,5 километра. Недалеко от берега меня заинтересовало небольшое, почти идеально круглое глубокое озерцо. В один из летних дней я не пошел с друзьями ловить, перетащил от реки на озеро лодку и, отплыв всего метра три-пять от берега, спустил с лодки рыболовную сеть. Сеть вместе с грузом и поплавками повисла с борта лодки вертикально вниз, не доставая дна. Длина веревки сети была равна тридцати метрам. Это тогда встревожило меня, я достал сеть, перетащил опять лодку к реке и пошел к товарищам. Больше я на том озерце не был. Потом служба в армии, Якутский университет, и в 1961 году мы уже со мной, маленьким, переехали жить и работать в Магадан. До сих пор не знаю, что это за озерцо. Другие рассказы, мне кажется, я смогу более подробно восстановить и опишу позже.